вагончик фокусника. Петронела не вернулась на свое место после антракта, но это не значило, что она ушла из цирка. Напротив, она ждала, пока все зрители снова вернутся в шатер, чтобы спокойно осмотреться. Особенно ее интересовал вагончик фокусника. Он стоял сразу за большим шатром Его было легко узнать, поскольку сверху донизу он раскрашен серебряными летучими мышами. Маленькая ведьма осторожно огляделась. Аспидус ни в коем случае не должен ее заметить. Она тихо прокралась к вагончику и попыталась заглянуть в него через окно. Напрасно. Шторы наглухо задернуты. «Вот — Вот задача! пробормотала Петронелла и дернула закрытую дверь. Тут ее взгляд упал на щель под дверью. Если повезет, можно пролезть под дверью, уменьшившись до размера яблоневой ведьмы. Она быстро потрясла яблочные семечки и в ту же секунду уменьшилась. К сожалению, щель под дверью как будто тоже уменьшилась, поскольку внезапно показалась очень узкой. Но Петронелла не сдавалась. Она легла на живот и попробовала проползти под дверью хотя в длинном вечернем платье это было непросто. «Ты чем там занята?» — раздался внезапный вопрос, и Петронелла испуганно вздрогнула. «Люциус! Хочешь, чтобы у меня от страха щетина выросла?» — прошипела она. «Это вагончик Аспидуса, и я собираюсь посмотреть, что в нем. Так что помоги мне, подтолкни немного». Люциус был готов помочь сразу шестью лапами. Но тут Петронелле ударил в нос резкий запах. «Проклятый огрызок!» — выругалась Петронелла. «Мне не войти! Он заговорил дверь, одолень травой!» Петронелла осторожно выползла и встала. «Давай исчезнем, пока Аспидус нас не застукал!» Она потрясла яблочные семечки в другой руке и увеличилась до человеческого роста. Люциус быстро вскарабкался ей на плечо и спрятался в боа из перьев. «Может быть, полетим домой?» — предложил он, пока они шли по темной территории цирка. «Нет, я еще не закончила», — ответила Петронелла. «И слепой крот увидит, что здесь творятся нехорошие дела. Я должна выяснить, какие именно». «А вдруг фокусник превратит нас в двух лягушек?» Дрожащим голосом спросил Люциус. Петранелла пораженно посмотрела на него. «Чушь! Я все-таки ведьма!» Затем она оглянулась вокруг. «Давай-ка поищем директора цирка, прежде чем уйти. Вдруг я смогу вернуть ему бодрость. Знать бы только, где стоит его вагончик». «Я отведу тебя к нему!» Раздался низкий голос, и из тени шатра выступил кентавр. Петронелла сглотнула, а Люциус молниеносно спрятался в Боа. Давненько им не попадались кентавры. Получеловек, полуконь. Здесь было на что посмотреть. — Что делает кентавр в цирке? — удивилась Петронелла. Человек-оконь пожал плечами. — Я здесь живу, — сказал он. — Для нас, редких существ... На земле осталось не так много места. Раньше, когда леса были огромными, а болота глубокими, было достаточно места для оборотней, русалок и кентавров. Сейчас приходится быть осторожным, чтобы тебя не сбили на шоссе или ты не отравился водой из грязной речки. Петронела вздохнула. — К сожалению, ты прав. Директор Айсбайн «Собирался отправиться с волшебным цирком на гастроли», — продолжал кентавр. «И многие волшебные существа к нему присоединились. Если хочешь, поехали с нами. Ведь ты ведьма, да?» Петранелла рассмеялась. «Верно, я ведьма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ехать с вами я не хочу. Мне отлично живется в моем яблоневом саду». «А что случилось с директором цирка?» «Он и его дети тоже волшебные существа!» Кентавр кивнул. «В их венах течет капля трансильванской крови. Один из их далеких предков был вампиром, но это почти никак не проявляется. Стеллу тошнит от одного вида кровяной колбасы, а у Аарона такие тупые зубы, что захоти он стать вампиром, Ему пришлось бы сначала заострить их у зубного врача». Петранелла засмеялась. «Я так и думала. А теперь покажи мне вагончик директора». Кентавр повел ее вглубь темной территории и указал на широкий вагончик с верандой перед входом и цветочными ящиками на окнах. «Вот он», — объявил Кентавр, — «здесь живет наш директор. Но не надейся поговорить с ним». Он почти все время спит. Хоть Аспидусы и другого мнения, но я считаю, что его бодрящее снадобье нисколько не помогает. «Волшебник поет директора каким-то снадобьем?» Петронела вся обратилась вслух. «Чем именно?» «Какой-то укрепляющий напиток. Он якобы должен вернуть директору бодрость. Лучше спроси его сама. Скоро мой выход». Кентавр кивнул Петронеле и потрусил в направлении шатра. Маленькая ведьма посадила Люциуса на перила веранды и осторожно открыла дверь. «Привет — Привет! — крикнула она. Ответа не было, хотя в вагончике горел свет. На диване сидел большой мужчина в халате. Его голова упала на грудь, и он тихо всхрапывал время от времени. Петронела подошла к нему и осторожно потрясла за плечо. Директор цирка громко чмокнул и удивленно взглянул на нее. Что вы делаете в моем доме? Представления показывают в цирке, пробормотал он. Петронела кивнула. Знаю, но представления меня не интересуют. Мне нужны вы. И что же вам нужно от меня? Сонно спросил директор. Я хочу помочь вам проснуться, объяснила Петронела. Цирк без директора это как ведьма без метлы. Ему не хватает волшебства. Директор Айсбайн душераздирающе зевнул. — Верно, но я не верю, что в ваших силах помочь мне. Дайте поспать. Я видел такой прекрасный сон. С этими словами он устроился на диване, скрестил руки на груди и снова заснул. Петранелла с любопытством огляделась. На столе стояла бутылка с надписью «Снадобье для бодрости». Она недоверчиво принюхалась и тут же скривилась. Это снадобье так сильно пахло молочаем, что ей поплохело. Неудивительно, что директор никак не придет в себя. Петранелла решительно взяла бутылку и выскользнула за дверь. «Вези меня домой как можно скорее, Люцус!» – прошептала она. «Думаю, помочь господину Айсбайну будет очень просто». Она еще раз потрясла яблочные семечки в руке, скарабкалась в дамское седло на спине люциуса и полетела в направлении старого дома мельника